Глава 47. «Старайся не шуметь, нам приказано сделать все тихо и быстро!» Шепот в ночи был прерван глухим стуком закрывшейся калитки. «Да придержи ты ее!» — возмущенно прошептали тем же голосом. «Перебудешь всю улицу!» Две тени скользнули на крылечко окраинного дома. Один из злоумышленников тихо потянул ручку входной двери. «Заперто!» «Ты балбес!» — прошепел второй. «Конечно, будет закрыта. Ночь на дворе. Быстро руби топором ручку, только старайся сильно не шуметь. Я проснулась от какого-то назойливого стука, встала с кровати и подошла к окну, посмотреть, кто там шумит, но не успела одернуть занавески, как входная дверь с треском распахнулась, и в мой домик влетели две темные фигуры. Вскрикнуть я не успела. Одна из них шустро прыгнула на меня, опрокинув свои туши на пол. При падении я сильно ударилась головой, и потеряла сознание. Еле разлепив глаза, я не сразу поняла, где нахожусь. Голова раскалывалась, во рту неприятный привкус железа и сухость, как в пустыне. Секунду спустя вспомнила, что на меня напали посреди ночи, прямо в моем собственном доме. Я приподняла голову и пошевелила конечностями. Тело саднило. При прощупывании головы на затылке обнаружилась немаленькая шишка. При всем при этом меня потряхивало от движения кареты чего накатывала тошнота. Сама же я лежала на полу, меня сюда кинули как куль с мукой. И только я приняла сидячее положение, как карета резко остановилась. Через секунду дверь напротив с шумом распахнулась, и на меня упали лучи восходящего солнца, на фоне которого возник темный силуэт незнакомого мужчины. «Очнулись? Вот, возьмите воды. Нам нужно довести вас в целости и сохранности, иначе не получим наши денежки». Задорно проговорил похититель и кинул мне на колени кожаную фляжку. Я не стала набивать себе цену и откупорив сосуд жадно сделала несколько глотков. Есть хотите? спросил меня все тот же мужик. Нет, воды достаточно, ответила я. Зачем вы меня похитили и куда везете? решила уточнить, раз уж со мной ведут разговоры, не хамят и вроде как не собираются убивать, пытать или еще чего нехорошего делать. Этого вам я сказать не могу. Да вскоре вы и сами все узнаете. Ехать недолго осталось, потерпите немного. В голосе моего собеседника слышалась насмешка. Захлопнув дверь, он кому-то скомандовал. «Трогай!» И карета снова пришла в движение. Я же, стараясь подавить панику, перебралась на скамью, после чего оторвала кусок ткани от подола своего ночного платья и, смочив водой из фляжки, приложила к шишке. Интерлюдия. Кронпринц Р. Николас де Гроссе. «Светлого дня. Уважаемый Али, вы не знаете, где Лека Яроу?» – спросил я у управляющего окраиной городской лечебницы, войдя к нему в кабинет. «Светлого дня, Эр Николас. У Леки Яроу сегодня выходной день. Она, скорее всего, у себя дома. Либо с детьми в лесу, на практике по травоведению». «Благодарю», – кивнул я и, попрощавшись, вышел в коридор. Дорога до дома Яры заняла немного времени, какая-то смутная тревога гнала меня вперед, заставляя нахлестывать коня. Спешившись, я быстрым шагом вошел во двор и уже было устремился на крыльцо, как мне навстречу выскочил Ирис. Эр Николас, мама Яра пропала, встревоженно воскликнул он. Мы сегодня пришли на нашу практику по травничеству, но мама Яры не оказалась дома. Я почувствовал, как лед тревоги сковывает мое сердце. Взяв себя в руки, я внимательно выслушал то, что наперебой рассказали мне дети, выбежавшие во двор вслед за первым ребенком. Они пришли недавно, обнаружили, что дверь распахнута настежь и ее ручка изрублена в щепки. «Детки, ну-ка быстро поспрашивайте соседей, может, ночью кто-то что-то видел?» – попросил я детей. «Васк, останься». Когда дети разбежались, я продолжил. «Знаешь, где находится посольский дом королевства Инея?» – утвердительный кивок. «Хорошо, беги туда и скажи, что Эр Николас приказывает всем своим воинам явиться к дому Леки Бэйш И чтобы прихватили все мое военно-походное обмундирование. Понял?» «Да, Эр Николас, сделаю, как сказали», — кивнул юноша. «Поспеши». Я вошел в дом Яры и внимательно осмотрел обстановку. Стол сдвинут с места вместе с лавками, как будто кто-то небрежно толкнул мебель в сторону. Подойдя к окну, заметил капельки крови на полу. Уже высохли. Я судорожно выдохнул. Нужно спешить. Я чувствовал, что время утекает сквозь пальцы, как песок. Каждое мгновение промедления смерти подобно. «Эр Николас!» — окликнули меня с порога. «Вот этот мальчик что-то видел ночью!» Я быстро обернулся и увидел рыжего мальчонку лет десяти, теребившего край рубахи. «Говори, малыш, я слушаю!» Мальчик смутился еще больше, сглотнул и решительно выдвинул нижнюю челюсть вперед. «Уважаемый Эр, сегодня ночью, где-то за одну меру до петушиных криков, я вышел во двор по мелкой нужде». Смутился немного, но продолжил, глядя мне в глаза. И заметил, как два человека отъезжают от дома леки Яры. Правда, у одного из них было что-то перекинуто через седло. Но что именно, я в потемках разглядеть не смог. Я и не подумал тогда ничего плохого. Может, кто из них был больной, и ему срочно нужна была помощь. Оттого, сделав свои дела, я пошел домой, досыпать. — В какую сторону они поскакали? — спросил я, выходя на улицу. — Вон туда! — махнул мальчишка на дорогу, ведущую в лес. Отпустив ребенка, счастливо сжимавшего в кулачке целый арт, я задумчиво посмотрел на лес, изучая его густоту и размеры. В таком бару затеряться проще простого. Благо, у меня есть опытный следопыт, на него вся надежда. Некоторое время спустя в мои мысли ворвался стук множества копыт и громкое ржание коней. А через мгновение рядом со мной остановилась каваликада с капитаном Эром Эшем во главе. Все были в полной боевой готовности.